Глава 47. 2 октября 1998 года. 18:28. Марк медленно шёл вдоль порта. Железнодорожный вокзал Дьепа от квартала Поле отделял расстояние примерно в километр. В небе высоко над головой кривлялась насмешливая рожа китайского дракона. Можно подумать, эта тварь специально разогнала тучи, чтобы подразнить Марк и внести свою лепту в атмосферу безумия, сгущавшуюся вокруг него. Марк ускорил шаг, он сгорал от нетерпения поговорить с бабушкой, и с не шли результаты теста ДНК, у них слили общие гены. Он не мог заставить себя в это поверить, чего стоит несчастный клочок бумаги против его глубочайшей убежденности в обратном. Научная экспертиза — ерунда. «Нет», — кричал ему внутренний голос, — «лили не сестра ему». Он шел мимо скромного вида яхт, смирно замерзших спиной к морю. На террасах многочисленных кафе были заняты все столики. Как обычно, гости, съехавшиеся на фестиваль воздушных змеев, не отказывали себе в удовольствие полакомиться медиями жареным картофелем. По этой части Деб всегда успешно конкурировал с популярными ярмарками фламандских городов. Дойдя до подъемного моста, связывавшего остров Поле с остальной частью города, Марк замедлил шаги. Мальвину он бросил в вагоне поезда, забрав с собой листок из лаборатории криминалистики с результатами анализа. Мальвина не протестовала, она вообще не пошевелилась, замерев позе эмбриона в углу купе. Возле дверей ресторанов толпился народ. Марк шел, ни на кого не обращая внимания, в его груди поднималась волна глухой ярости. Нет, Лилия не сестра ему. Грандзюк ошибся. Он всё перепутал. Он сдал в лабораторию не те образцы крови. Или просто солгал. Или... Или это происки Матильды де Корвиль. Она подсунула ему фальшивку, с неё останется. Или... Хорошо, допустим, никто никого не обманывал, но остаётся возможность того, что Лиза Роза не состоит в кровном родстве с Корвилями. Не исключено, что они её удочерили. Не исключено, что Александр де Корвиль вовсе не был её отцом. Обстоятельства ее появления на свет в Турции, покрытые мраком неизвестности. Грандзюк пишет об этом в дневнике. В первые же месяцы расследования у него зародились сомнения. Голубоглазый владелец пункта проката водных велосипедов. Он пересек мост, миновал бар квартала Пале и свернул на улицу Пашоль. Он все реже приезжал в Дьеп, не чаще, раз в месяц, особенно с тех пор, как Лили поступила в тот же университет, где учился он и перебралась в Париж. Вот и его дом. Кирпичный фасад, неотличимый от полутора десятка соседних. Перед домом стоял оранжево-красный фургон, занимая почти все тесное пространство полисадника. Марк заметил пятна ржавчины на переднем и заднем крыльях, вмятину и черные полосы на дверце машины. Когда грузовичок в последний раз покидал двор, да и в кукольном садике играть давным-давно было некому. Марк позвонил в дверь. Николь открыла ему сразу. Она крепко обняла внука, обдав его теплом своего тела и долго не отпускала. В другое время подобные нежности смутили бы его, но только не сегодня. Они оба понимали, что сегодня необычный день. Наконец Николь рожала объятия. «Как ты, Марк? Нормально?» Марк не стал изображать беззаботность. Он окинул взглядом гостиную. С каждым новым его приездом комната как будто уменьшалась в размерах и словно бы темнела. Пианино, Гартман мелонга по-прежнему пылилась, зажатая между диваном и телевизором. На крышке лежала груда бумаг, счета, рекламные буклеты, газеты, листовки. Больше складывать весь этот хлам было некуда. А на пианино все равно никто теперь не играл. Николь успела накрыть на стол. Две тарелки, две льняные салфетки, бутылка домашнего сидра. Марк сел на стул. Николь сновала между кухней и гостиной, которая разделяла не больше пяти метров. Она подала морской язык, приготовленный по местному рецепту под сливочным соусом с мидиями и креветками. Первоклассная стрепуха. Николь, к тому же, обладала настоящим талантом к застольной беседе. Пока Марк ела, она успела выспросить его об учёбе, поделилась своими соображениями относительно перспектив развития порта Дьепа, рассказала, что собирается идти раздавать листовки, пожаловалась на дышку и прохудившуюся водосточную трубу. «Марк, взгляни, нельзя ли её чем-нибудь заделать?» Она говорила, не закрывая рта, похоже, на любую другую бабушку, обречённую между редкими встречами с любимым внуком на неделе молчания. Марк отвечал односложно, оббегая глазами комнату, он неизменно задерживал взгляд на одном и том же месте. В кипе бумаг, скопившихся на пианино, он заметил голубой конверт, близнец того, что вручила ему Матильда де Корвиль. Точно такое грубо вскрыла в поезде Мальвина, отравленный дар Грандюка. Значит, Николь заранее приготовила конверт, извлекла его откуда-то из потайного ящика своих воспоминаний. Кто из них первым решится? Затронуть болезненную тему. А Николь рассказывала об одном из соседей, умиравшем в больнице от рака. Марк слушал ее в полуха, погруженный в собственные мысли. И так бабушка узнала правду еще три года назад. Она получила вещественное доказательство того, что в катастрофе выжила Эмили. Все эти годы она воспитывала родную внучку. А Николь победила. Почему же она подарила Лили кольцо с голубым сапфиром? Очевидно, просто пожалела Матильду до Корвиль. Николь никогда не могла пройти мимо нищего, просящего на улице подаяния, и неизменно доставала из кошелька монету. Мысль о семействе Корвили, незведенных до состояния попрошаек и вымаливающих милости у его бабушки, вызвала в душе Марка противоречивое чувство. У него перед глазами стоял образ Мальвина, забившейся в угол вагонного купе. Николь подала сыр. Сама она, как всегда, обошлась без десерта, но перед Марком гордо поставила тарелку саламбо. Отвратительный даже на и клер в шоколадной зелёной глазури. Марк лет с двенадцати терпеть не мог саламбо, но никогда не смел признаться в этом бабушке. Это были самые дешёвые из всех пирожных. Он покорно глотал заварной крем, а Николь снова опустилась в рассуждение о листовках, сотрудниках мэрии и будущности торгового порта. Марка ее больше не слушала. Он смотрел на фотографию в рамке, висевшую над камином. Его родители, Паскали, Стефани. Это была свадебная фотография. Новобрачные стояли перед часовней богоматери, помощницы в родах. Гости радостно обсыпали их рисом. На памяти Марка фотография всегда висела на одном и том же месте. Счастье — ужас. Николь принесла кофе, сваренный в кастрюльке, и разлива по чашкам. Сама она пила без сахара. Первый шаг сделала именно она. Совсем маленький шажок. «А ты, Эмилии что-нибудь слышно?» «Нет, в смысле, ничего определенного». Чуть поколебавшись, Марк добавил. «Мне кажется... мне кажется, она в больнице». Николь опустил глаза. «Не волнуйся так, Марк, не переживай. Она теперь взрослая, она знает, что делает». Николь встала и принялась собирать посуду. Она знает, что делает. Слова Николь не шли у Марка из головы. Что это? Просто желание бабушки утешить внука? Или она что-то от него скрывает? Марк поднялся, чтобы помочь Николю брать со стола. Во второй раз, возвращаясь из кухни в гостиную, он на миг остановился возле книжного шкафа, на одной из полок которого стояла, зажатая между игрой в вале и барометром в виде маяка, хорошо знакомая ему семейная фотография. Пьер и Николь на демонстрации возле субпрефектуры Депа. Они стояли плечом к плечу под огромным плакатом «Все на забастовку». Снимок запечатлел события мая 1968 года. Следовательно, Пьеру и Николь на нем не было и 30 лет. Николь держала за руку старшего сына Николя. Паскаль сидел на плечах у отца. Ему было 5 или 6 лет, и он сжимал в кулачке красный флажок. Марк переводил взгляд с деда на отца, с отца на дядю, а никого из них не осталось в живых. Но самое ужасное было то, что он никого из них не помнил. Марк повернулся в сторону кухни и сказал, стараясь, чтобы голос звучал как можно естественнее, «Николь, я к себе пойду, надо кое-какие лекции найти, я ненадолго». Ответ ему был звон посуды. Марк вошёл к себе в спальню, здесь царил идеальный порядок, а Николь потратила последнее здоровье в Лизовую комнату, в которой внук ночевал в лучшем случае раз в месяц. Марк охвастил странное ощущение, будто он вернулся в детство. Это всё проклятый дневник Грандюка, разбередивший воспоминания. На письменном столе по-прежнему лежала пластмассовая блокфлейта, его собственная. Лили заимствовала её у него и играла Гольдмана, Кабрелли или Белого Ана. У стены все так же стояла двухэтажная кровать. Верхняя полка последние восемь лет, с тех пор как лили перебралась в спальню Николь пустовала. Марк хорошо помнил, как они с лили, подолго болтали перед тем, как заснуть. Неистощимая на выдумке, Лили сочиняла бесконечной сказки», Марк лежал внизу, слушал ее голос, иногда, если Лили что-нибудь пугалось, она свешивала вниз руку, и Марк садился в постель и держал ее, пока рука не обмекала, что означало, Лили уснула. Иногда она читала, свет мешал Марку спать, но он никогда не выказывал недовольства. Разве можно просить солнце, чтобы оно перестало светить? Нет, Лили никогда не променяла бы тесноту этой скромной комнатки на просторную спальню в доме Корвилей, на то на игрушек, мишку по имени Банджо и прочие подарки. Марк ни минуты в этом не сомневался. Стрекозы чем-то похожи на бабочек, пока они маленькие, и им необходим кокон, пока не превратятся в куколку. Марк вздрогнул, стряхивая воспоминания. Затем направился к шкафу, где висела его одежда. Её было совсем немного. Все вещи, из которых он вырастал, Николь относила в благотворительной организации. Она сохранила только его форму для игры в регби. Синяя-жёлтая майки всех размеров, от дошкольного до юниорского. На отдельной вешалке болталась красно-жёлтая футболка с надписью на спине «Дюндар Сис», размер 12 лет. Марк наклонился, тетради с конспектами лекции он складывал в картонные коробки, стоявшие на дне шкафа. «Нужная тетрадь оказалась сверху, конспекты прошлогодних лекций по европейскому праву». Курс в основном заключался в том, чтобы вызубрить наизусть последовательность и точные даты событий, вступление государств в Европейский Союз, подписание соглашений, принятие законов, результаты выборов. Марк давно понял, что изучение права — это по большей части зубрежка. Он быстро пролистал тетрадь и нашел нужную лекцию. Пусть он не отличался блестящими способностями, зато был добросовестным и организованным студентом. Он прочитал дату и название лекции. 12 февраля 1998 года «Граница Европейского Союза». В тот день он слушал преподавателя особенно внимательно, потому что тот разбирал случай Турции. Военная диктатура, государственный переворот, возврат к демократии. Марк потратил несколько минут, обдумывая информацию. У него вспотели ладони. Наконец он закрыл тетрадь, теперь ему стало ясно — что именно не сходилось в рассказе Грандюка, События выстраивались в логическую цепочку. Марк присел на кровать и постарался связать одно с другим. Нет, его дед погиб не в результате несчастного случая. Он был убит. Марк нашел тому ясное доказательство. Но если детектив солгал в этом, это означало, что вся его история не стоит и выеденного яйца. «Марк!» Из-за тонкой стенки послышался голос Николь. «Марк, с тобой всё в порядке?» Николь закашлялась. Картонные перегородки слегка заглушали кашель. Марк поднялся, решив, что обдумает всё позже. Он встал, убрал тетрадь в рюкзак и поставил коробку назад в шкаф. Несколько минут постоял, опираясь на столбики кровати. В комнате было жарко, даже душно. «Марк!» — настойчиво повторила Николь, чуть дрожащим голосом. «Иду, Николь, уже иду». Дверь спальни выходила прямо в гостиную. Николь уже убралась со стола и покрыла его кружевной скатертью. Она сидела на диване и плакала. На столе перед ней лежал голубой конверт. Тест ДНК. Дубликат отчёта три года назад, переданный ей Грандзюком.